Героизм Мантенья, получивший обобщающее выражение в знаменитой формуле "что я знаю", становится действенным оружием в борьбе с возжнейшими устоями феодально-церковной идеологии. Недаром такой знаток Мантенья, как Лансон, справедливо отмечает: цель его трансцендентального скептицизма подрубить под корень метафизические основания, на которых строится наша общественная жизнь. А Монтейн четко и точно устанавливает границы своего скептицизма. А в апологии Раймонда Сабунского он предостерегает против злоупотребления скептицизмом и подчеркивает, что прибегать к нему следует только в крайних случаях. Тем приемам борьбы, к которому я прибегнул здесь, следует пользоваться только как крайним средством. Это отчаянный приём, заключающийся в том, что мы отказываемся от собственного оружия лишь бы только выбить оружие из рук противника. Это тонкая уловка, которой следует пользоваться лишь изредка и осторожно. Мантей использовал своё скептическое оружие при решении такого острого для его времени вопроса, как вопрос о взаимоотношении разума и откровения, знания и веры. Да воплощаясь не против разума вообще, а против разума, поставленного на службу теологии, он доказывал несостоятельность всех попыток рационального объяснения сверхестественного религиозного откровения. Догматы религии недоказуемы с помощью разума. Поэтому разум, освобождённый от связи с верой, должен пользоваться свободой и независимостью в земных человеческих делах. Монтень ясно разграничивал области знания и веры. Он раскрепощал таким образом философию, которая получала теперь возможность обратиться к проблемам научного познания мира. Этим же положением скептицизма определялась позиция Монтенья по отношению к традиционным верованиям. Да внутренне Монтень был сторонником полной свободы совести. Но вовне он требовал подчинения официальной государственной религии и не признавал индивидуальных отклонений от неё. Все эти сверхэмпирические вопросы, как доказывал Монтень в самой обширной главе опытов о палугии Раймонда Сабунского, недоступны компетенции человеческого разума, и в них следует руководствоваться обычаем, тем, что принято большинством, иначе общественное спокойствие будет нарушено, как это показывает пример происходящих во Франции гражданских войн. Таким образом, государственный интерес, забота о сохранении государства, о прекращении гражданских войн, а не стимулы религиозного характера, побуждали Монтенеа внешне поддерживать официальную католическую церковь. Подлинное отношение Монтеня к церкви лучше всего характеризуется его неустанной борьбой против господства теологии над умами людей. Весьма показательным в этом смысле является его непримиримый протест против аведовских процессов и веры в колдовство вообще. Между тем, существование колдовства признавали многие выдающиеся умы 16 и даже 17 столетия. Братья Свиры в колдовство Монтень выступал по очень актуальному для его современников вопросу. Он ополчался против обильного потока специальной литературы, созданной писателями-деманологами. У меня уши вянут от бесчисленных русских изний, вроде следующего: "Жалуется Монтень: такого-то человека в такой-то день трое свидетелей видели на востоке, трое других на следующий день на западе, а в такой-то час, в таком-то месте".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 Много беседовал с ней и пришёл к выводу, что подобным субъектам надо скорее давать чемерицу, средство считавшееся лекарством против душевных болезней, чем цикуту, яд. И вообще иронически замечает Мантень: заживо поджарить человека из-за своих домыслов, значит предавать им слишком